Глава 25. Зал предков. Как только я вступил внутрь необычной фигуры, меня перенесло в другое пространство. Я оказался в бесконечном белом зале, по полу которого простиралась дымка, а под потолком парили огромные конструкции, небольшие дворцы, сферические здания, пагоды и гигантские стелы разных форм. Что самое удивительное, я заметил несколько живых существ. Кто-то стоял у входа в одну из пагод, кто-то парил рядом с широкой стелой. Каждый из них походил на человека, но их тела покрывал туман. «Ты вошел в зал предков», — в голове раздался голос. «Доступное время — сутки». На краю сознания появился таймер в виде четырех палочек, и одна палочка начала медленно таять. Я хмыкнул и сделал несколько шагов вперед. Ни одна из моих меток не работала в этом месте, как и доспех «Ф». Я не мог взлететь, но, как оказалось, в зале предков не нужны способности к полету. Простым мысленным усилием у меня получилось подняться в воздух. Я подлетел к ближайшей стеле, смахивающей на надгробный камень, и коснулся ее. Перед глазами соткалась надпись «Доступные книги. История империи фии. Легенды призрачного мира. Ледяной склеп трех королей. Чертежи адской осы». Я сперва подумал, что выскочило сообщение изначального мира, но быстро понял, что ошибся. Скорее, зал предков взял за основу систему изначального мира. Ровно сто книг хранилось в этой стеле, и каждую я мог прочитать. Ради любопытства я выбрал строчку «Чертежи адской осы». Стела налилась тусклым светом, передо мной соткалась белая книга в твердом переплете, на обложке было название «Ничего больше». Я пролистал ее и вскоре понял, что «Адская оса» — космический корабль-оружие. Это значит, что судно может в любой момент превратиться в смертоносный снаряд. Экипаж «Адской осы» должен быть готов пожертвовать жизнью, если придет приказ. Интересно, какой вид создал такое оружие. Судя по внутренним чертежам, «Адская оса» предназначалась для насекомоподобных гуманоидов. Я помнил об ограничении времени, поэтому не стал углубляться в чертежи и коснулся книгой Стеллы. Книга исчезла. Оглядев невероятно огромное пространство зала предков, я решил напрямую спросить, что я могу получить в зале предков? У меня не было уверенности, что мне ответят, но в голове раздался голос. В зале предков ты можешь получить знания. Они делятся на три класса – обычные, редкие и секретные. Ты имеешь уникальный статус – Поэтому тебе не надо тратить баллы. У тебя временное ограничение. За сутки ты можешь получить все, что захочешь в зале предков. Покажи мне, где секретные знания. Перед глазами появилась карта, усеянная множеством точек. Большинство из них имели серый цвет, но были вкрапления голубого. Крайне редко попадались синие точки. Понятно. Я полетел к ближайшей синей точке. Пока добирался, в очередной раз убедился, что доступ к этому месту имеет немало живых существ. И далеко не все из них люди. Баллы, решил уточнить я. Их можно получить, выполняя задание первого. Про зал предков знает несколько цивилизаций с ранга, и они с радостью берутся за поручение первого. Каждая из этих цивилизаций мечтает попасть сюда и все тут разграбить, но у них нет шансов. Зал предков находится внутри изначального мира. И у живых есть доступ, лишь к его метафизическому проявлению. Как я могу тебя называть? Называй меня библиотекарь. Какие секретные знания я могу получить? Чем больше я находился здесь, тем интереснее мне становилось. Секретные знания делятся на два типа. Первый – духовные навыки и второй – тайный начал. Расскажешь подробнее? В зале предков ты сможешь изучать духовные навыки и углублять понимание начал. И тебе не нужно платить баллы. Ты можешь выбрать все, что угодно. Главное — получить разрешение первого». Я наконец-то увидел место, в котором хранилось секретное знание. Им оказался миниатюрный дворец, размером с небольшой фургончик. И этот дворец сиял серебром. Неподалеку я заметил существ, которые смотрели на дворец. Но они держались на расстоянии. Я подлетел поближе, и передо мной появилась надпись «Комната закона пространства. Желаете войти?» Я замешкался. У меня всего день, и хотелось провести его с умом. Но зал предков огромен, я не смогу обойти его даже за месяц. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на самых ценных объектах. Приняв решение, я согласился. В этот же момент из миниатюрного здания в меня выстрелил серебристый свет, и я оказался во дворцовом дворе. Невероятно огромного, просто гигантского дворца. В этом месте словно великаны жили. Скорее всего, серебряный луч уменьшил размеры моего тела, а здание осталось прежним. И что же здесь такое, в этом дворце? Солнечная система, Земля Советы Вольверов молчал. Желтая комета давно покинула пределы их видимости, И прямо сейчас в центре зависла голограмма огромного сферического корабля, на который не влияла гравитация Солнца. «Получилось связаться с новыми гостями?» Устало нарушила тишину Роза. «Мы не пытались», — ответил Эваком, не показываясь. «Ждали команды. Попробуйте связаться. Будем надеяться, что беда миновала». Спустя несколько секунд Эваком сказал. «Не отвечают, блокируют любые сигналы. Тогда ждем». Выдохнула Роза, прикрыв ладонью глаза. Тюрьма Шарлотта закрывалась, заключая в себе разъяренного угнетателя душ. Один из опаснейших преступников вселенной не смог ничего противопоставить пастырям душ. Со стороны картина выглядела величественно. Огромный цветок закрывается в сферу, которая размером превышает многие планеты. И все ради одного человека, который на фоне тюрьмы – пылинка. Шарлотта ощущала угнетателя. Тот завис в центре тюрьмы и медленно засыпал. Он пытался сопротивляться, но у него ничего не получалось. За свою долгую историю пастыри ловили гораздо более могущественных существ, чем угнетатель душ. После заточения преступника Шарлотта снова оказалась внутри сферического корабля. И прямо сейчас она была сосредоточена на беседе пастырей. «Это поле странное. Похоже на первородное, но почему оно так слабо? Мы нашли второе дно поля. В нем заточено огромное количество космической энергии. Пастыри душ – цивилизация с абсолютной иерархией. Приказы тех, кто выше по статусу, невозможно оспорить. И общаются они в общем ментальном канале, если это можно так назвать. В корабле нет секретов, каждый может подслушать другого». Шарлотта пока до конца не разобралась, как именно устроена внутренняя организация пастырей. Но тот факт, что от нее ничего не скрывают, играл ей на руку. «Начинайте изучение поля. Отдал приказ явно кто-то из командиров корабля пастырей. Мы пока останемся тут». Шарлотта вздохнула с облегчением. «Время еще есть». Она выполнила приказ, ее тело вновь стало послушным. Но Шарлотта не торопилась открываться. Она ощутила нечто странное. Шарлотта чувствовала тело угнетателя душ. Ей казалось, что преступник переполнен энергией, и она может вытянуть ее. Шарлотта так и поступила. Она начала медленно иссушать тело угнетателя душ, забирая себе всю его жизненную энергию. Нижний мир. Руины первых людей. Меня выдернуло из зала предков совершенно неожиданно. Секунду назад я был сосредоточен на дворцовых воротах, пространственная аномалия не позволяла мне приблизиться к ним ни на шаг. Они всегда оставались на одинаково далеком расстоянии, сколько бы я ни шел. Я только-только начал улавливать некое понимание, когда меня резко телепортировало, и я оказался сидящим посреди фигуры в руинах первых людей. «Сутки прошли», — подал голос Адам. «Мог бы не прерывать так грубо», – буркнул я. «Нам пора обсудить условия». Адам словно и не услышал меня. «Какую плату ты хочешь?» – я нахмурился. «Зал предков – сокровищница, и мне очень не хотелось терять доступ в столь ценное место». «Моя власть в изначальном мире велика», – Адам протянул руку, и в его ладони появилось несколько радужных камушков. Чем-то они неуловимо походили на основное тело и атлантов. Но некоторые могущественные цивилизации способны изолироваться. Я не могу к ним попасть. Твоя задача – незаметно проникать на изолированные территории и оставлять кристаллы информации в специальных местах. Я отмечу их на карте. За каждый удачно спрятанный кристалл ты получишь месяц в зале предков. Но как, я осекся. Да, ты можешь создавать метки разных существ. «И у тебя есть маска лжеца». Адам выглядел удовлетворенным, А я, наконец, поверил, что он и правда повлиял на выбор подарка изначального мира. У меня сейчас восемь меток из десяти. И я не знаю, как увеличить их количество или заменить. Даже не знаю, возможно ли это. На самом деле у меня было стойкое ощущение, что удалить метку можно, и для этого нужны души. Но пока я не понял, как именно это делается». «Значит, ты сможешь принять облик двух существ и дважды проникнуть на чужую территорию», пожал плечами Адам. «Готов?» «Мне надо вернуться», я протер глаза. «У меня жена беременная, уже могла родить. Надо предупредить их». «Пока не стоит», ровным тоном ответил Адам. И «Я передал им сообщение, что тебя не будет. Этого достаточно. Почему не стоит?» Я напрягся. К земле прилетел корабль «Пастырь и душ» и пока он не улетит, тебе ни в коем случае нельзя выходить отсюда. Тут я смогу защитить тебя, а снаружи о тебе сразу же узнают. «Пастыри душ?» – изумился я. «Но что им надо?» «Не представляю, сам только недавно узнал», – покачал головой Адам. «Если пастыри душ пронюхают, что ты имеешь уникальный статус, они тут же захватят тебя, поймут, что твои способности имеют отношение к началу души, и заключат в тюрьму навеки. Такое уже случалось. Пастыри захватывали уникальных, и те навсегда пропадали. Я не знаю, что они делают с тюрьмами, но там явно скрывается большой секрет, связанный с войной видов и первыми расами. Я молчал, переваривая информацию. Можешь не переживать за свой вид, Адам понял, о чем я думаю. Пастыри заботятся о своей репутации и никогда не истребляют цивилизации. «Скорее всего они попали в твое поле в погоне за каким-то преступником и вскоре покинут его. Но пока это не случилось, тебе нельзя показываться на земле». Я успокоился, обдумывая догадку, как пастыри оказались рядом с Солнечной системой. Шарлотта и правда попросила защитить землю, а прибывший народ майя решил сходу захватить нас. Поэтому вмешались пастыри. Но это только предположение, не более». «Ладно, я готов выполнить твое задание. Расскажи подробнее, куда мне надо проникнуть и что сделать». Портал перенес меня на опушку высоченного леса. Трава по колено, вокруг летают насекомые размером с кошку. Цветовая гамма деревьев меняется от желтого к фиолетовому. Причем цвет коры и листьев одинаковый. После мимолетной заминки я принял облик змея Саапу и стал невидимым. Несколько секунд я прокручивал в голове длинную беседу с Адамом. Первая моя цель – попасть на базу цивилизации С-ранга, представители которой похожи на гуманоидных ящериц. Для этого надо убить кого-нибудь из ящеролюдов, поглотить его душу и с помощью маски лжеца притвориться им. Но сперва необходимо создать метку. Адам сказал, что где-то поблизости база разбойников и скоро с ними встретится ящеролюд из города. Именно так называется главный гексагон цивилизации. Мне надо убить разбойников для получения метки и гонца, чтобы позже принять его облик и проникнуть в город. Вроде задача несложная, но малейшая ошибка будет стоить мне жизни. Сейчас я нахожусь в чужой области Нижнего мира, невероятно далеко от нашей. И здесь, естественно, метка изначального мира не работает. Поэтому сбежать не получится. Я полетел вперед, аккуратно сканируя округу. Сконцентрироваться на деле не получалось. Слишком многое произошло за короткий срок. Сперва встреча с первым человеком, на который он вываливает на меня тонну разной информации. Затем зал предков и новости, что цивилизация С-ранга, одна из сильнейших во всей многослойной вселенной, зачем-то прибыла к нам». По отдельности, каждый из этих событий можно назвать критически важным, что уж говорить о них в совокупности. Только когда на границах сканера я ощутил живых существ, похожих по описанию на ящеролюдов, людов мне вдруг стало ясно, что площадь покрытия моей поисковой способности значительно больше, чем раньше. Несколько секунд я не мог понять, что происходит, а затем в голове щелкнуло, и я силой мысли проявил перед глазами «табличку». «Тело змея сапу. Закон пространства – 0,3%. Закон поля космоса – 0,001%. Ого! Мне хватило всего суток в том серебристом дворце, чтобы повысить эти два начала. Закон пространства с одной сотой подскочил до трех десятых. Что будет, если я месяц пробуду в том дворце? И какие еще сокровища можно найти в зале предков?» Я воодушевился, откинул мрачные мысли, что, по сути, превратился в наемника Адама. Ради таких наград можно и наемником побыть. Моя невидимость тоже работала гораздо лучше. Пока я летел до лагеря разбойников, несколько раз встречал монстров, часто огромных ящеров, динозавров, и мало кто из них был слабее лорда. Если бы такой лес появился в нашем гексагоне, людям пришлось бы бежать оттуда со всех ног». Один раз надо мной пролетел огромный птеродактиль, от которого исходила мощь монарха, и мне показалось, что на этом монстре кто-то сидит. Надеюсь, я ошибся. Вскоре я добрался до небольшого лагеря. Четверо ящеролюдов людов сидели вокруг костра, огонь в котором почему-то горел зеленым, и переговаривались. Я понимал их речь. Адам передал мне знания местного языка, когда излагал детали задания. Для более легкого восприятия Приходилось сокращать все имена, которые называли ящеролюды. Я внимательно рассмотрел их. Все четверо имели синеватую кожу и мощное телосложение. Ростом каждый из них превышал два метра. Позади хвост, как у ящера, на голове гребни, глаза похожи на желтые пятна с тремя зрачками. Трое лорды, а вот последний монарх. Босс, мы раньше не работали с кланом Лулу. Ящеролюд, одетый в темный кожаный доспех, Обращался к другому, самому крупному из четверки. Именно он обладал силой монарха. «Им нельзя доверять», – прохрипел другой, который носил на голове плоскую шапку. «В клане Лулу сейчас смута», – мрачно ответил босс. «Только у него имелись наплечники из синего металла, а на пальцах блестели кольца, явно артефактные. Они не станут рисковать и плодить врагов. Ждем». Я стоял в отдалении, внимательно наблюдая за четверкой разбойников. Сканером я нашел основную базу разбойников, в которой засела пара десятков ящеролюдов. Ладно, пора действовать. Я бесшумно полетел в сторону лагеря, продолжая следить за четверкой. К ним я еще вернусь, когда ящеролюд из города прибудет. А пока... Я приблизился к двум разбойникам, патрулирующим территорию рядом с лагерем. Они сидели на синеватом дереве, И оба были незаметны. Их тела, как у хамелеонов, приняли облик древесной коры. Оба обладают силой лорда, поэтому для меня проблемой не станут. Я приземлился на ветку соседнего дерева, откуда мог видеть ящеролюдов, Людов, и поменял метку. Превратился в стрекозу, ливелу. Мои руки вытянулись и заострились, тело выросло, позади появились прозрачные крылья. Я вскинул передние конечности и прицелился». Один из ящера Людов вдруг отлип от дерева и повернулся ко мне. Свист. Острейший шип снес ему голову, а второй, точно такой же, врезался в корпус его напарника и скинул с дерева. Я взлетел, и за мгновение оказался над едва живым разбойником. Выстрел, и он труп. Убийство прошло почти бесшумно, но вскоре разбойников хватится. Поэтому пора создать новую метку». Солнечная система, Земля. Три дня прошло, как рядом с Солнцем появился гигантский черный объект. Новые пришельцы не выходили на связь с людьми, и это всех нервировало. Роза сидела у себя в кабинете и думала о Владиславе, на душе было неспокойно. Розу терзало плохое предчувствие, и когда она хотела вернуться к работе, неожиданно перед ее глазами выскочила надпись «Внимание!». Государство Солнечная Система, находящееся в звездной системе под названием Солнечная Система, становится частью владений поострей душ. Всем властям Солнечной Системы в течение четырех часов требуется незамедлительно собраться на Луне в указанной на карте точке. Перед розой появилась карта Луны и пульсирующее алое пятно.